Это был длинный двухэтажный барак, стоящий на самом отшибе. Вокруг тоже был сад, но не такой ухоженный, как в пелахе, а старые запущенные. спальни были на десять- двадцать человек, а всего в приете жило около вось человек. Почти все мы делали сами. взрослых было семь человек, три воспитателя: повар, врач, психолог и охранник. Больше половины обитатели приюта были не отможженными не потому что на них не подействовало оружие и не просто эти мальчишки и девчонки вначале не смотрели мультики про изобретателя идиккена и генерала ихина потом не смотрели веселую семейку а потом не смотрели антона и девчат и школьные обучающие программы произведенные на иине они тоже не смотрели неоткуда было взяться в их мозгах программе хотя нейрошунты у них были куда лучше лучше моего старенького креатива. Вот только мне казалось что для них нет никакой разницы заморозили их или нет отличить отморозков было легко они все таки хвалили ину сноу куда чаще и с блеском в глазах да и учиться теперь старались изо всех сил но и нормальные тоже хвалили и не и его президента это же просиживали на уроках перед планшетками пытаясь так или иначе сдать тесты и перейти на следующую ступень обучения вначале мне показалось что они больные дебилы которых по ошибке не вылечили в детстве но потом я понял что дело вовсе не в этом некоторые просто не хотели учиться некоторые хотели но совсем не тому чему учат в школе Мы с Леоном поступили в приют под фальшивыми документами. Меня теперь звали Кириллом, а Леона – Рустемом. В документах было написано, что наши родители – рыбаки с каких-то тропических островов, и что у нас социальная запущенность, идейная безграмотность и моральная дезадаптация. Последнее почему-то звучало обиднее всего». Наташа так и осталась Наташей, только она значилась моей сестрой. Делочек в роцке было немного, не больше десятка. хотя мы и считали социально опасными подростками но никакого строгого режима или наблюдения над нами не было вначале с нами поговорил психолог еще молодой но какой то очень унылый и усталый мужик который все сразу объяснил вы неудачные члены общества говорил он у вас есть все необходимые способности для полноценной и радостной жизни но своим поведением вы ставите себя вне общества обществу от этого не холодно ни жарко Никто не станет прилагать усилий, чтобы развить вас до уровня среднего обывателя. В конце концов, всегда нужны те, кто будет вывозить мусор, чистить канализацию или работать испытателем новых лекарств. Но исходя из соображений гуманности, всем вам дается еще один шанс развиться до полноценного человека – Учитесь и, возможно, вас переведут в лучшую школу. Возможно, даже ваши родители захотят забрать вас обратно. Конечно же, мы пообещали ему, что будем стараться. Он похвалил нас. Но ничуть не поверил, и мы стали жить в ростке. Здесь никто не пробовал устраивать нам прописку, хотя кое-кто из этих ребят явно любил подраться. Но дело в том, что отмороженные уже считали драку чем-то неправильным, нехорошим. В привилегированном колледже Пилах там другое дело, там подраться с новичками считалось нормой, как в кино. А здесь, как только нормальные хулиганы пытались устроить драку, то отморозки кидались на них всей толпой, со стекленевшими глазами и такой яростью, будто готов, драться на смерть может быть они и впрямь были на это готовы зато было много всяких и тихих гадостей, на которые отморозки не знали, как реагировать. Например, можно было проиграть в какой-нибудь игре и стать на время чьим-то слугой. Слуги исполняли любую прихоть своих хозяев. Некоторые, к примеру, любили, чтобы им перед сном чесали пятки или рассказывали интересные истории. Почти все ребята помладше и послабее были такими слугами. Сами отморозки слуг не заводили, но другим этого делать не мешали. к нам тоже попытались подкатиться с этим. Давайте поиграем на интерес. Но Наташа заранее рассказала нам, что происходит в приюте, и мы отказались. А настаивать никто не решился. Нас было двое, и мы понимали, что отморозки в драке окажутся на нашей стороне. Так что мы учились. Вернее, делали вид, что учимся. Ведь все учебные программы здесь были слишком легкие и старались ни с кем не общаться. Сидеть тише воды, ниже травы и ждать. Ведь в ростке мы собирались лишь отсидеться неделю-две, а потом перебраться куда-нибудь дальше. Наташа, что мы начали, что учились на учебную программу. Наташа считала что нам лучше всего будет отправиться в другой город отсиживаться здесь можно в